Иногда ужинать приходило человек пятнадцать-двадцать. Каждый день Алекс покупал много продуктов, а Тереза готовила. Бен слышал, что Тереза спорит с Алексом о том, стоит ли кормить столько людей. С некоторыми из них он даже не был знаком. Они приходили, потому что знали, будет что поесть. Алекс всегда говорил, «Конечно, заходи, садись, что будешь пить». «Ты говоришь, как моя жена Тереза!» «Заткнись!» — отвечал Алекс. Когда он жил тут в прошлый раз, работая над пьесой, у него была похожая квартира, и все актеры со своими друзьями проводили свободное время с Алексом, и он всех кормил. С американцами такое случается, или, точнее, со всеми, у кого денег больше, чем у других, в основном таких бедняков — как большинство гостей этой квартиры. Актеров, танцоров, певцов. У кого-то из них есть работа, у кого-то нет. Алекс привык их кормить. Часто даже искал предлоги, чтобы дать им денег. Спрашивал у них совета. Просил что-нибудь перевести, показать нужное место, сводить в музей. Но денег на разработку проекта выделили не так уж много. Когда Алекс жил тут в прошлый раз, работая над фильмом или пьесой, денег у него было больше. Тереза знала, сколько осталось, и что кончатся деньги быстро. А сценарий все еще не готов, хотя Паула с Алексом трудились над ним каждый день. Сюжет уже был, но не слишком разработанный. В красивой дикой местности в Бразилии, у подножия высоких гор, Проживает племя людей, похожих на Бена. Они питаются лесными фруктами и овощами, охотятся на дичь с помощью дубинок, лука и стрел, умеют пользоваться огнем, то есть в ходе фильма они увидят, как молния попадет в дерево и загорится огонь. Проблема в том, что кроме открытия огня почти ничего не происходило, просто Показывались основы быта — пещеры, охота, спаривание, сбор растений. Бен все слышал и понимал, что это неправильно, но не знал, как и почему, его мнения и не спрашивали. Иногда Алекс и Паула поднимали глаза, прекращая нервно изучать свои заметки, набросанные на листах бумаги. Черновиков, планов, наработок скопилось уже много. И не осознавая этого, начинали пристально смотреть на Бена, хмурясь, но его не видя. Так, что же делать дальше? Может, в этот в целом безмятежный момент появится племя более развитых людей, и... что? Две расы будут спариваться и образуют новую? Пришедшие могут истребить племя Бена, Вместе с Беном, который геройски погибнет, защищая сородичей. Или будет лучше, если победить племя Бена, лишь отсрочив неизбежную гибель, потому что новые люди расселятся по всему материку. На их роли актеров подобрать не проблема. Можно использовать местных коренных индейцев. Хотя где? Надо съездить, выбрать места. переговорить с людьми из какого-нибудь дружелюбного племени, которые рады будут заработать немного денег. Об этом вообще не стоит беспокоиться.